Глава 11. Л. Ловушка. Был уже почти полдень, когда Форт Таурус Сидни Олсон свернул с авеню звезд и покатил по крутому спуску в подземный гараж. «Ты собираешься, наконец, рассказать мне, что это все значит?» — спросил Дарвин, допивая свой кофе и стараясь не пролить его, пока Сидни брала парковочную квитанцию и быстро съезжала вниз по изогнутому бетонному спуску, который, казалось, вел к парковочному месту в самой преисподней. «Пока еще нет», — сказала Сид. Она заметила свободное место возле поцарапанной бетонной колонны и мастерски загнала туда свой Таурус. Дар только хмыкнул. Он терпеть не мог вставать рано утром. И еще больше терпеть не мог поездки по Лос-Анджелесу в понедельник, в часы пик. Сегодня утром ему пришлось вытерпеть и то, и другое. Сидни разбудила его в половине восьмого, чтобы он успел навстречу во время обеденного перерыва. Дар понятия не имел, с кем именно. На дорогах, как всегда в это время, были ужасные пробки, но Сидни вела машину очень спокойно. Когда плотный поток машин длиной в несколько миль совсем останавливался, она сидела, положив руки на руль, и думала о чем-то своем. За всю дорогу они почти не разговаривали. Репортеры, наконец, оставили Дарвина в покое. Вокруг его дома больше не дежурили телевизионщики со своими камерами, газетчики тоже убрались. Их не было, когда Дар вернулся домой в воскресенье вечером. Не было и сегодня утром. Зверское убийство на дороге, которое взбудоражило публику на прошлой неделе, как новость, уже успело безнадежно устареть. Теперь репортеры всех каналов новостей раскапывали уже другую историю, Сексуальный скандал с участием высокой персоны из администрации мэра и известной политической журналистки. Тот факт, что оба действующих лица, красивые женщины, нисколько не умерил бесцеремонную наглость прессы. Когда Сид и Дарвин поднимались в лифте из подземного гаража, Сидни спросила, «Ты точно не забыл видеокассету?» Дар приподнял свой старый портфель. Они миновали этаж, на котором Роберт Шапиро снимал помещение для своего офиса во время судебного разбирательства с ОДЖЕМ. Офис Далласа Трейса располагался в пентхаусе. Дарвин не ожидал, что офис окажется таким большим и что здесь будет кипеть такая бурная деятельность. Пройдя мимо секретаря в приемной и охранника, одетого в гражданское, они попали в большое помещение, в котором трудилось не меньше дюжины секретарей. Дарвин заметил еще пять кабинетов поменьше. Это наверняка были кабинеты младших юридических помощников Трейса. Кабинет начальника всей этой конторы располагался в углу. Дверь была открыта. Даллас Трейс с улыбкой поднялся из дорогого кожаного кресла навстречу Дарвину и Сид и вообще вел себя так, будто они его лучшие друзья. Дарвина поразила роскошь этого офиса. Через окно... Во всю стену на севере были видны далекие холмы. Вчерашний шторм разогнал завесу смога, и воздух на какое-то время стал прозрачным. Дар знал, что если посмотрит на запад, то увидит Банди Драйв в Брентвуде, примерно в трех милях к западу отсюда. Там коварный убийца, ловко притворившийся от Джейм Симпсоном, прикончил когда-то Николь Браун Симпсон и Рональда Голдмана. Дартак удивлялся размерам и богатству офиса Трейса, в основном потому, что большинство его знакомых адвокатов, даже очень удачливых и знаменитых в своих кругах, как правило, вели дела без размаха и зачастую оплачивали услуги своего единственного секретаря и одного-двух юридических партнеров собственными чеками, еженедельно. Писатель-юрист Джеффри Тубин как-то сказал, что адвокат всегда стоит перед дилеммой, Как бы удачно ты не провел одно дело, следующее все равно будет другим. Даллас Трейс, наоборот, был как будто совершенно уверен в экономической стабильности своего дела. Трейс был выше ростом, чем казался по телевизору. Дар прикинул, что в нем не меньше шести футов трех дюймов. У него было мужественное лицо с рубленными чертами, лицо человека из рекламы Мальборо. Трейс часто улыбался, и тогда становились заметны смешливые морщинки вокруг глаз и складки по сторонам рта. Губы у него были тонкие. Длинные седые волосы он собирал в хвост, стягивая кожаным ремешком. На фоне необычно черных бровей и загорелой кожи светлые глаза Трейса оказались особенно яркими, что только добавляло фотогеничности его мужественному лицу. Одет он был в фирменную джинсовую рубашку с галстуком Бола, хотя Дарвин заметил, что рубашка была на самом деле не хлопковая, а из синего шелка и в кожаный жилет в ковбойском стиле. Жилет выглядел так, будто его сшили из кожи стегозавра, причем очень старого стегозавра, и стоил наверняка не одну тысячу долларов. Галстук Бола Скреплялся у шеи серебряной пряжкой с жадеитовой вставкой, несомненно, ручной работы, а в левом ухе адвоката-ковбоя сверкал небольшой бриллиант. Дар всегда чувствовал себя старомодным, когда с неприязнью думал о мужчинах, которые носят ювелирные украшения. Однажды он даже заорал в телевизор, когда какого-то бейсболиста сразу же обогнали. «Этого бы не было, ты, поганец, если бы ты не таскал на себе 10 фунтов золотых побрякушек!» Дарвин решил, что в такой его нетерпимости виноват возраст, и, может быть, это первое проявление старческого маразма, но все равно своего мнения не изменил. На руках у Далласа Трейса Дарвин насчитал шесть колец, его замшевые ковбойские сапоги с виду казались мягкими, словно бархат. Трейс сперва пожал руку Сидни, потом Дарвину. Как Дарре предполагал, Высокий адвокат оказался очень сильным, несмотря на худощавое телосложение. «Следователь Холсон, доктор Минор, присаживайтесь, пожалуйста». Трейс быстро вернулся к своему массивному кожаному креслу. Дар решил, что адвокату должно быть уже за шестьдесят, хотя мускулатура у него как у двадцатипятилетнего атлета. Дарвин вспомнил, что видел по телевизору жену Трейса, которой было как раз двадцать пять. Да, у старичка были веские основания держать себя в форме. Дар осмотрелся по сторонам. Рабочий стол даласа Трейса стоял в углу между двумя стенами окнами, так что адвокат сидел спиной к улице, как будто у него не было лишнего времени на то, чтобы любоваться видами. А остальные стены кабинета были увешаны фотографиями самого Трейса на разных торжественных собраниях и в обществе, обличенных большой властью людей, в том числе и четырех последних президентов Соединённых Штатов. Трейс вольготно откинулся в своем роскошном кресле Сложил пальцы домиком, положил ноги в мягчайших замшевых сапогах на край стола и спросил задушевным тенором, «Чему я обязан, столь высокой честью, как ваш визит, главный следователь, доктор?» «Возможно, вы слышали о покушении на доктора Минора, которое произошло на прошлой неделе», — сказала Сид. Трейс улыбнулся, взял карандаш и постучал им по своим великолепным белым зубам. «Ах, да, конечно, знаменитое зверское убийство на дороге. Может быть, вам нужен совет квалифицированного адвоката, доктор Миннер?» «Нет», — ответил Дар. «Против доктора Миннера не было выдвинуто никаких обвинений», — сказала Сидни. «И, скорее всего, не будет. Двое людей, которые стреляли в доктора Миннера на дороге, были боевиками русской мафии. Несмотря на то, что об этом вовсю кричали по телевизору, Далла Стрейс сумел изобразить на лице удивление. Он вскинул темную бровь и сказал, «Но если вы не по поводу защиты, то...» Он замолчал на середине фразы, так и не задав вопрос. «Когда я звонила вам и просила о встрече, вы как будто знали, кто мы такие», — напомнила Сидни. Далла Стрейс лучезарно улыбнулся и мастерски метнул карандаш в кожаный стаканчик. «Конечно же, я вас знаю, главный следователь Олсон. Меня очень заинтересовали попытки прокуратуры штата совместно с ФБР обуздать страховых мошенников. Ваша работа в Калифорнии примерно год назад тоже заслуживает всяческого восхищения, мисс Олсон. «Благодарю», — сказала Сидни. «А доктора Дарвина Минера знает любой, кто имеет отношение к экспертной реконструкции несчастных случаев и катастроф», — продолжал адвокат. Дар ничего не сказал. За окном позади темного силуэта Трейса бесконечным потоком двигались машины через Голливуд, Беверли-Хиллз, Брэндвуд, а еще дальше виднелась темная полоска моря. «У доктора Минора есть видеозапись, которую вам стоит просмотреть, мистер Трейс», сказал Сид. «У вас есть здесь видеоаппаратура?» Трейс нажал кнопку на панели интеркома. Через минуту в кабинет вошел молодой человек с тележкой, на которой был 36-дюймовый монитор и множество кассетных и DVD-плееров всевозможных систем. «Мисс Олсон, доктор Минер, хотите ли вы сообщить мне что-нибудь, прежде чем я увижу эту запись? Какое-нибудь обвинение в преступлении или то, что поставит нас в отношении адвокат-клиент?» спросил Трейс. Теперь он говорил совершенно серьезно. «Нет», — сказал Сид. Даллас Трейс вставил кассету в магнитофон, запер дверь кабинета, потом вернулся в свое кресло и включил просмотр миниатюрным размером с кредитную карточку дистанционным пультом. Запись они смотрели в молчании. Вообще-то Дар заметил, что запись смотрели только он и Даллас Трейс, а Сидни наблюдала за Далласом Трейсом. Это была видеозапись трехмерной анимационной реконструкции несчастного случая. Двое мужчин выходят из дома. Один толкает другого поднесущийся по дороге фургон. Фургон объезжает вокруг квартала и снова наезжает на лежащего на дороге человека. Во время просмотра Трейс сохранял полную невозмутимость. «Вы узнали происшествие, отображенное в этой реконструкции, советник?» — спросила Сидни. «Да, конечно, узнал», — сказал Даллас Трейс. «Это компьютерная реконструкция транспортного происшествия, в котором погиб мой сын». «Ваш сын, Ричард Кодайк», — сказала Сид. Взгляд холодных серых глаз Трейса на несколько секунд остановился на Сидни, потом он сказал «да». «Скажите, советник, почему у вас и у вашего сына разные фамилии?» поинтересовала Сидни самым невинным тоном. «Это допрос, главный следователь?» «Конечно нет, сэр». «Хорошо», — сказал Трейс. Он снова откинулся на спинку кресла и положил ноги на край стола. «А то мне показалось, что здесь может понадобиться присутствие моего адвоката». Сид молча выжидала. «Мой сын Ричард выбрал себе фамилию отчима — Кодейк», — наконец сказал Трейс. «Ричард — мой сын от первой жены, Элани. Мы развелись в 1981 году, а потом она снова вышла замуж». Сидни кивнула и подождала еще. Даллас Трейс изогнул тонкие губы в печальные улыбки. «Это не секрет, мисс Олсон, что мы с сыном несколько лет назад серьезно разругались». Он переменил фамилию, взял фамилию отчима, как я догадываюсь, отчасти ради того, чтобы меня уязвить. «Эта ссора была как-то связана с э, образом жизни вашего сына?» — спросила Сид. Трейс поджал губы, не переставая улыбаться. «Это, конечно же, не ваше дело, следователь олсон но из личного расположения к вам я все-таки отвечу на этот вопрос, несмотря на всю их бесцеремонность». Ответ такой — нет, сексуальная ориентация Ричарда не имела никакого отношения к нашей размолвке. Если вы что-нибудь узнавали обо мне, мисс Олсен, вы должны знать, что я поддерживаю и признаю права геев и лесбиянок. Ричард был своевольным и упрямым молодым человеком. Наверное, к нашему случаю подходит поговорка «В одном стаде хватит места только для одного быка». Сидни снова кивнула. «Какое впечатление произвел на вас фильм, мистер Трейс?» «Я пришел бы в ярость, увидев это», — спокойно сказал адвокат. «Но я уже видел эту запись раньше, несколько раз». Дар даже моргнул от неожиданности. «Уже видели?» — переспросил Исид. «И где же?» «Детектив Вентура несколько раз показывал мне эту запись во время расследования», — объяснил Трейс. Лейтенант Роберт Винтура из отдела убийств полицейского управления Лос-Анджелеса. Уточнила Сидни. Совершенно верно, подтвердил Трейс. Однако и лейтенант Винтура и капитан Фейр Чайлд уверяли меня. Они заверили меня, мисс Олсон, что эта видеореконструкция основана на неверных исходных данных и не имеет никакого отношения к реальности. Дар прочистил горло и сказал. «Мистер Трейс, вы, похоже, совершенно уверены, что эта запись не является реконструкцией убийства вашего сына». «Могу я спросить, почему вы так в этом уверены?» Даллас Трейс вперился в Дарвина своим холодным взглядом. «Конечно, доктор Минор. Во-первых, я уважаю профессионализм вышеназванных детективов. Вентуры и Фейр-Чайлда из отдела убийств, перебила его Сид. Трейс по-прежнему сверлил взглядом Дарвина. Да, детективов Винтуры и Фейр-Чайлда. Они много часов изучали это дело и отмели все подозрения о предумышленном убийстве. «Вы разговаривали с кем-нибудь из отдела транспортных происшествий?» спросил Дар. «Например, с сержантом Роутом или с капитаном Кап-Шоу?» Адвокат пожал плечами. Я говорил со многими полицейскими, имеющими отношение к этому делу. Может быть, и с этими тоже. Я беседовал с полицейским Лентилом, с тем, кто написал рапорт о происшествии, а также с полицейским Кланси, полицейским Берри, с сержантом Маккеем и остальными, со всеми, кто был на месте происшествия в ту ночь. Трейси снова улыбнулся, но одними только губами. Его глаза остались серьезными. Я и сам имею некоторое понятие о том, как вести перекрестный допрос. Несомненно, снова вмешалась Сидни. Адвокат перевел взгляд на нее. Но беседовали ли вы с истцами, с теми людьми, которые были непосредственными участниками происшествия, мистером Борденом и мисс Смайли? Трейс покачал головой. Я читал их показания. Личные беседы с ними меня не интересовали. «Известно, что они переехали в Сан-Франциско», — сказала Сидни. «Но полиция Сан-Франциско не может определить, где они находятся в настоящее время». Трейс ничего не сказал. Он не стал демонстративно смотреть на часы, но и без того сумел дать понять Сидни и Дару, что они бестолку занимают его драгоценное время. Дарвин посмотрел на Сид. И когда только она успела получить эти сведения... «Вам известно, что у вашего сына было вымышленное имя? Что у него были поддельные документы на имя доктора Ричарда Карнака, и под этим именем он работал в медицинской клинике «Калифорнийская страховая медицина». «Да, я знал об этом», — сказал Трейс. «У вашего сына было высшее медицинское образование, мистер Трейс?» «Нет», — сказал адвокат. «Его голос звучал совершенно спокойно» не было заметно никаких признаков волнения или скрытого чувства вины. Мой сын был вечным студентом. В свои 30 лет он так и не закончил ни одного высшего учебного заведения, хотя несколько раз поступал в разные университеты. В медицинском он проучился всего год. «Мистер Трейс, откуда вам стало известно о вымышленном имени вашего сына и его работе в клинике страховой медицины?» — спросил Исид. «Вам сообщили об этом детективы Вентура или Фейр Чайлд?» Трейс медленно покачал головой. «Нет, не они. Я нанимал частного детектива. Вам известно, что клиника «Калифорнийская страховая медицина» занимается травмами, полученными при несчастных случаях, и, следовательно, на основании их медицинской документации могут быть возбуждены иски против страховых компаний, в том числе и мошеннические». Вам известно, что ваш сын нарушал законы штата и федеральные законы, тем что выступал в качестве врача и давал фальшивое свидетельство не при травмах, полученных в результате несчастных случаев, спросил Исид. Теперь я это знаю, следователь Олсон ровным голосом сказал адвокат. Вы намереваетесь выдвинуть обвинение против моего сына. Сидни спокойно выдержала пронзительный взгляд адвоката. Трейс вздохнул и опустил ноги на пол. Он провел рукой по зализанным назад седым волосам и потрогал кожаный шнурок, стягивавший волосы в хвост. «Следователь Олсон, боюсь, в этом я вас опередил. То, чего не выяснила полиция, раскопал мой частный детектив. Я узнал и сообщаю вам сейчас» что мой сын участвовал в преступных махинациях с выдачей фальшивых медицинских свидетельств для получения страховки. Этими махинациями руководил главарь местной преступной группировки по имени Джордж Мерфи Эспозитте. Последние три слова Трейс произнес так, словно они были на вкус, как чистая желчь, который скончался в это воскресенье, добавила Сидни. «Да» сказал Даллас Трейси и улыбнулся. «Вас интересует мое алиби на то время, когда это произошло, главный следователь?» «Нет, благодарю вас, мистер Трейс», — сказала Сид. «Я знаю, что в воскресенье днем вы были на благотворительном аукционе в Беверли-Хиллз. Вы приобрели картину Пикассо за двести восемьдесят долларов». Улыбка Трейса поблекла. «Господи, девушка, вы что?» «В самом деле подозреваете, что я имею какое-то отношение к этой куче дерьма?» Сидни покачала головой. «Нет, на самом деле я только пытаюсь собрать все сведения о самой прибыльной фабрике преступных махинаций со страховками во всей Южной Калифорнии», — ответила Сидни. «Ваш сын, который был замешан в этих махинациях, погиб при чрезвычайно загадочных обстоятельствах». «Я протестую!» Резко перебил ее Трейс. «Мой сын погиб при несчастном случае, когда тайком съезжал с квартиры, забыв расплатиться с хозяином, вместе с двумя приятелями, мелкими воришками, один из которых не умеет как следует водить какой-то дерьмовый фургон. Бессмысленный конец такой же бессмысленной и бесполезной жизни». Реконструкция происшествия, сделанная доктором Минором, началась сидней. Адвокат перевел взгляд на Дарвина. Он больше не улыбался. «Доктор Минер, несколько лет назад я видел популярный фильм об огромном корабле, который затонул около 90 лет назад. «Титаник», — подсказал Дар. «Да, сэр», — продолжал адвокат. Его техасский акцент стал заметнее. «И в этом фильме показывали, я видел это своими глазами, как корабль затонул». Встал торчком и разломился на две половины. Люди падали с палубы, как лягушки из корзинки. Но знаете, что я вам скажу, доктор Минер? Дар подождал продолжение. «Все в этом фильме — фальшивка, обычные спецэффекты. Это подделка!» Даллас Трейс выкрикнул последние слова, словно плюнул. Дарвин ничего не сказал. «Если бы вы давали свидетельские показания в суде, доктор Минер, и показали там вашу распрекрасную видеозапись, мне бы понадобилось всего 30 секунд, нет, черт возьми, 20 секунд, чтобы доказать судьям, что в наш век электронно-компьютерных спецэффектов уже больше нельзя доверять никаким видеозаписям». Эспозита «мертв», — перебила его Сидни. «Дональд Борден и Дженни Смайли, а на самом деле «Бывшая Дженни Эспозита, ваш детектив наверняка сообщил вам это, пропали. И это до сих пор не показалось вам подозрительным?» Хищный взгляд адвоката обратился на Сидни. «Мне все здесь кажется подозрительным, мисс Олсон. Мне казалось подозрительным все, что делал Ричард и все его приятели, и все неприятности, из которых он хотел выкарабкаться за мой счет. Что ж...» Наконец-то он попал в такую неприятность, из которой его уже никто не вытащит. Я уверен, что это был несчастный случай, мисс Олсон. Но точно так же я уверен, что для Ричарда все равно не было никакой разницы. Если бы он не погиб тогда на Мальборо Авеню, сейчас он бы наверняка сидел за решеткой. Мой сын был жалким, бестолковым, безвольным слабаком, мисс Олсон я нисколько не удивляюсь что он под конец связался с подонками вроде джорджа испозита дональда бордена и дженни смайли бывшие экспозиты а как быть с их внезапным исчезновением напомнил сид даллас трейс рассмеялся на этот раз как будто совершенно искренне эти людишки всю свою жизнь превратили в сплошные исчезновения мисс олсон вы прекрасно это знаете «Они так живут, и мой сын так жил. Но, к счастью, он уже умер, и что бы я ни сделал, и что бы вы еще не раскопали, мисс Олсон, ничто уже не сможет его вернуть». Даллас Трейс стремительно вскочил. Дар снова заметил, что адвокат двигался на удивление быстро для человека своих лет, выхватил кассету из магнитофона, сунул ее в руки Сидни и распахнул дверь кабинета. «А теперь...» «Если я больше ничем не могу вам сегодня помочь...» Дарвин и Сидни встали и направились к двери. «Меня интересует еще только одно», — сказал Эсид. «Ваше пожертвования в помощь беспомощным». Темные брови адвоката взметнулись вверх. «Что? Простите мою тупость, мисс Олсон, но я, черт возьми, не понимаю, какое отношение это имеет к чему бы то ни было?» «В прошлом году вы пожертвовали в этот благотворительный фонд очень большую сумму», — сказала Сид. А «Сколько именно?» «Понятия не имею», — ответил Трейс. «Спросите лучше у моего бухгалтера». «Я полагаю, около четверти миллиона долларов», — сказала Сидни. «Вы наверняка правы», — сказал Трейс, открывая дверь пошире. «Вы прекрасный следователь, мисс Олсон. Но если вы даже это выяснили...» то наверняка знаете, что мы с миссис Трейс принимаем живейшее участие и вносим пожертвования в десяток разных благотворительных фондов. Этот, как вы сказали, называется этот фонд? Помощь беспомощным, — повторила Сидни. Этот фонд, помощь беспомощным, обслуживает испанскую общину, — сказал Трейс. Вы, наверное, удивитесь, когда узнаете, что я лично сделал немало добрых дел для испанской общины в этом штате особенно для бедных иммигрантов, которых здесь постоянно преследуют, в том числе не так уж редко преследуют и прокуратура штата. Я знаю, что вы и мисс Трейс поддерживаете очень широкую сеть благотворительных фондов, сказала Сид. Вы очень великодушный человек, советник Трейс, и вы проявили огромное великодушие, уделив нам часть своего драгоценного времени. И Сидни протянула Трейсу руку. Адвокат на миг. Застыло удивление, потом пожал руку и ей и Дарвину. Когда Сидни и Дар спустились в подземный гараж, Дар сказал: «Любопытно. Куда теперь? Еще в одно место», ответил Сид. Дарвин в последний раз был в окружном медицинском центре Лос-Анджелеса уже очень давно. Это была крупнейшая больница в округе, и она продолжала разрастаться. Когда Сидни нашла свободное место на шестом, в верхнем уровне стоянки, рядом шумела стройка. Возводили еще по меньшей мере два новых больничных корпуса. В больнице пахло так, как пахнет во всех больницах. И освещение здесь было такое же тусклое, как в любой другой больнице. Бледные люминесцентные лампы светились, как разлагающиеся растения. Этот свет, казалось, высвечивал всю кровь под кожей. Как во всех больницах, в коридоре слышались слабые голоса больных, кашель, смех медсестер, резкие телефонные звонки, призывы докторов и шорох подошв войлочных тапочек по линолеуму. Дарвин ненавидел больницы. Сид повела его через коридоры и холлы словно на экскурсию. Ее полицейское удостоверение открыло доступ в отделение неотложной помощи, в центр интенсивной терапии, родильное отделение, в палаты пациентов и даже в предоперационную, комнату, где хирурги мылись перед операциями. Дар быстро сообразил, что она хочет показать. Помимо докторов, медсестер, молодых практикантов, санитаров, девушек-сиделок, охранников, администраторов, пациентов и посетителей, бросалось в глаза присутствие в больнице еще мужчин и женщин в одинаковых белых куртках с цветными нашивками. Нашивки были такие. Красный крест, золотая чаша со змеей на голубом фоне, круглая нашивка на плече с орлом и оливковой ветвью. Очень похожие нашивки были на скафандрах астронавтов НАСА, участвовавших в программе Аполлон, и американский флаг. Но самая заметная нашивка располагалась на левой половине груди. Синий квадрат с большой красной буквой «П» в центре. Внутри буквы «П» был изображен маленький золотой крестик. Дар подумал, что этим крестиком как будто кто-то обозначил точку в футбольных воротах, чтобы поточнее забить гол. Они были в одном из залов ожидания возле отделения неотложной помощи, когда Дарвин обнаружил некоторую закономерность. Люди в куртках с нашивками развозили тележки, нагруженные журналами, пакетами с соком, мягкими игрушками. В одной из больничных часовен две женщины в таких же куртках с буквой «П» поддерживали, обнимали и успокаивали рыдающую женщину-мексиканку. Люди в куртках с буквой «П» были и в палатах интенсивной терапии. Они шептали что-то, причем по-испански, некоторым из самых тяжелых больных. Здесь, в зале ожидания, возле отделения неотложной помощи, Молодая женщина в куртке с буквой «П» успокаивала целое семейство, и разговаривала она с ними, тоже по-испански. Дар разобрал из ее слов достаточно, чтобы понять, что это семья мексиканских эмигрантов, и у них нет грин-карты. Примечание. Документ, который выдается законным иммигрантам. Конец примечания. Их дочь, девочка лет восьми, сломала руку. Рука уже была в гипсовой повязке. Но мать девочки билась в истерике, отец причитал и заламывал руки, ребенок орал благим матом, а младший братишка девочки тоже готов был вот-вот разрыдаться. Из разговора Дарвин понял, что мексиканское семейство боится, что теперь их выдворят из страны из-за того, что им пришлось обратиться в больницу. Но девушка в куртке с буквой «П» на правильном и беглом испанском убеждала их, что ничего подобного не случится, что это противозаконно, что никто не будет никуда о них сообщать, что они могут идти домой и не бояться, а на завтра пусть позвонят по горячей линии в помощь беспомощным. Там им дадут дополнительные рекомендации и помогут остаться здоровыми и в пределах страны». «Помощь беспомощным», — тихо сказал Дар, когда они вернулись на автостоянку. «Да», — кивнула Сид, — «за время нашей небольшой прогулки Я насчитала 36 человек в их форменных куртках. И что? А то, что их тысячи. В округе Лос-Анджелес тысячи добровольцев от фонда «Помощь беспомощным». Они работают в каждой больнице. Среди кинозвезд и любительниц автогонок считается даже престижным какое-то время отработать бесплатно в помощи беспомощным. Правда, для этого надо неплохо знать испанский. Они уже не ограничиваются только испаноговорящими иммигрантами. Теперь помощь занимается и вьетнамцами, и камбоджийцами, и китайцами, и бог знает кем еще. И что? А то, что начиналось это, как небольшое католическое благотворительное общество, сказала Сидни. А теперь помощь беспомощным превратилась в гигантское бесприбыльное предприятие. Церковь нашла какого-то мексиканского адвоката, чтобы тот привел в порядок дела фонда. И теперь фонд не имеет с католической церковью ничего общего. Помощников можно найти во всех больницах и медицинских центрах Сан-Диего, в Сакраменто, в госпиталях по всему прибрежному району. А в последний год они появились и в Фениксе, и в Флагстафе, и в Лас-Вегасе, и в Портленде, и в Сиэтле, и даже в Биллингсе, штат Монтана. Еще год, и этот фонд станет общенациональным. И что? Они часть всего, Дар. Они часть огромного преступного синдиката, который крутится страховками. Они вербуют иммигрантов буквально отовсюду и показывают им, как заработать денег на страховке от случаев типа «поскользнулся и упал», «аварий без пострадавших», «несчастных случаев на производстве». «И что?» — снова спросил Дарвин, когда они сели в нагревшуюся на солнце машину, включили кондиционер и покатили к выезду со стоянки. Это старо как мир? С тех пор, как появились крупные страховые компании, и судебные тяжбы по страховым случаям превратились в отдельный бизнес. Для иммигрантов в Америке это всегда было самым быстрым способом разбогатеть. До мексиканцев и азиатов были ирландцы, и немцы, и все остальные. Ничего нового не произошло. «Новые масштабы, размах», — сказала Сидни. «Да, речь идет уже не о клиниках-однодневках и нескольких дюжинах исполнителей, которыми управляет один-два мошенника. Речь идет о преступной организации, сравнимой по размаху с колумбийскими торговцами наркотиками, учитывая их связи с Америкой. Когда они выехали на дорогу, Сид кивнула в сторону медицинского центра. Доктора, настоящие доктора с дипломами и патентами, направляют пациентов к людям из помощи, за помощью, а чертово мексиканское консульство с радостью выписывает направление туда же, Таким образом, это облегчает вербовку желающих получить страховку по транспортным происшествиям», сказал Дар, выглядывая в окно на нагромождение высотных домов вдоль улицы, плотно прилепившихся друг к другу. «Да, это большой бизнес. Это бизнес с ежегодным доходом в несколько сотен миллиардов долларов», сказала Сидни. «Я собираюсь выяснить, кто за этим стоит». Кто организовал этот чудовищный синдикат? Дар посмотрел на Сидни и только сейчас понял, как он разозлен. Теперь все это показалось ему какой-то дурацкой шуткой. То, что он позволял ей изображать своего телохранителя, позволял выставлять себя в качестве приманки, как козла в парке юрского периода, показывал ей свои замечательные реконструкции происшествий и таскался за ней повсюду, как привязанный, разыгрывая из себя доктора Ватсона при Сидни Шерлоке Холмсе. «Ты думаешь, за этим стоит Даллас Трейс?» — спросил Дарвин. «Едва ли не самый знаменитый адвокат Америки, ведущий консультант CNN. этот выпендрёжный техасский говнюк в шелковой ковбойской рубашке. Ты в самом деле думаешь, что такой известный тип может быть доном Корлеона Южной Калифорнии?» Сидни закусила губу. Я не знаю. Я не знаю, Дар. Он вроде бы никак не связан с этим делом, но все оборванные концы почему-то так или иначе указывают в его сторону. Ты думаешь, Даллас Трейс приказал убить своего собственного сына? Нет, но... Ты думаешь, это он убил Эспозито, Дональда Бордена и ту девицу Дженни Смайл? Я не знаю. Если... Ты думаешь, что он глава пяти семей, а главный следователь, несмотря на то, что ему приходится разрываться между адвокатской практикой, написанием книг, еженедельными ток-шоу на CNN, публичными выступлениями, выступлениями в «Ночной линии» и в «Доброе утро, Америка», благотворительностью и ночами с пылкой молоденькой девочкой, новой женой? «Не злись», — сказала Сидни. «Какого черта? Почему это я не должен злиться?» «Ты ведь знала, что он уже видел запись моей реконструкции?» «Да». «Значит, ты притащила меня туда только для того, чтобы я посмотрел на него, а он на меня. На тот маловероятный случай, если он действительно большой босс, ты дала ему как следует меня разглядеть, чтобы он точно знал, к кому в следующий раз присылать наемных убийц. Все совсем не так, Дар. К черту!» Какое-то время они ехали молча. «Если его тайная организация настолько велика, как я думаю», начала Сидни, но Дар перебил ее. «Я не верю в тайные организации». Сид посмотрела на него. «Я верю в преступные группировки», — сказал Дар. Он старался совладать со своим гневом, но ничего не получалось. «Я верю в Козаностру, в производители дерьмовых машин, в злых людей вроде торговцев табаком, Или тех негодяев, которые продают в странах третьего мира детские молочные смеси, и матери продолжают их покупать, даже если младенцы мрут от диареи из-за плохой воды. Дар замолчал и перевел дыхание. А тайные организации? Нет. Заговоры. Как и церкви, любые другие многоуровневые организации. Чем больше разрастаются, тем тупее становятся. Таков закон инверсии IQ. А если... «Не считать тайных организаций. Во что ты веришь, Дар? «Какая тебе разница?» «Мне просто любопытно», — спокойно ответил Исид. «Ну, давай подумаем», — сказал Дарвин, глядя в окно на столпотворение всевозможных автомобилей впереди и по бокам от их машины. Все громадное скопление машин ползло вперед со скоростью 10 миль в час. «Я верю в энтропию». Я верю в безграничность человеческого упрямства и глупости. Я верю в случайное сочетание трех факторов, из-за которого произошло несчастье в пятницу в Далласе, штат Техас, где один ублюдок по имени Лихарви Освальд, который выучился хорошо стрелять в морской пехоте, получил открытое пространство для стрельбы всего за шесть секунд. Дар замолчал. Что это я несу? Из-за чего я так разошелся? «Может быть, из-за этого самодовольного хама Далласа Трейси? Или на меня подействовал запах смерти в этой чертовой больнице? А может, я просто схожу с ума?» Через несколько минут Сидни нарушила молчание. «А в крестовые походы ты тоже не веришь?» — спросила она. Дар посмотрел на нее. Сейчас она показалась ему чужой и незнакомой. Это была совсем не та женщина, обществом и остроумием которой он так наслаждался последние несколько дней. «Крестовые походы всегда заканчиваются тем, что в жертву приносят невинных, как древние крестовые походы за освобождением святой земли», — резко сказал Дар. «Рано или поздно случится детский крестовый поход, и дети лягут в первых рядах». Сит нахмурилась. «Почему ты такой злой, Дар? Из-за Вьетнама?» Из-за работы в НУБД, из-за Челленджера, что мы не обращай внимания, сказал Дар. Он внезапно почувствовал себя очень усталым. Знаешь, у солдат во Вьетнаме была поговорка на все случаи жизни. Сид смотрела на дорогу. Неважно, что случилось, сказал Дар. Пехотинец должен научиться говорить себе: хрен с ним, все без разницы, иди дальше. Движение на дороге совсем застопорилось. Таурус остановился. Сид посмотрела на Дарвина. Во взгляде ее читалось нечто большее, чем гнев. Нельзя строить на этом свою жизненную философию. Так жить нельзя. Дарт тоже посмотрел на нее в упор. И только когда Сидни отвернулась, он понял, сколько злобы, наверное, было в его взгляде. «Ты не права», — сказал он. Только с такой философией и можно жить. Они въехали в Сан-Диего в полном молчании. Когда Таурус был уже рядом с отелем «Хаят», в котором жила Сидни, она сказала, «Я подвезу тебя до дома». Дар покачал головой, «Не нужно. Отсюда я пойду во дворец правосудия. Сегодня днем мне должны вернуть Акуру». И я договорился сразу же передать ее парню из ремонтной мастерской, которая будет ею заниматься. Сид остановила машину и кивнула. Дарвин вышел из машины на тротуар. Сидни спросила, «Ты больше не будешь помогать мне в этом расследовании?» «Нет». Сидни кивнула. «Спасибо за...» — начал Дар. «Спасибо за все». Он пошел по дорожке, ни разу не обернувшись.